100 нескучных историй. Странная дверь. Знаменитый художник написал свое очередное полотно. Похоже, что и на этот раз получился шедевр. Картина была выставлена в местном музее и в первый же день собрала вокруг себя толпы народа. Среди зрителей были журналисты, искусствоведы, городская элита. Открывая выставку, художник сбросил с картины закрывавшую ее ткань. Последовал взрыв аплодисментов. На большом полотне была изображена фигура Иисуса Христа в полный рост. Он тихонько стучал в дверь какого-то старого мрачного дома. Спаситель казался живым настолько правдоподобно сумел запечатлеть его художник. Окружающий Христа «Ночной пейзаж» был написан тоже не менее мастерски. От картины веяло ощущением тревожной тишины. Зрителям передавалось волнение Иисуса, который, почти прислонившись ухом к двери, с надеждой ожидал ответа — откроют ли ему, отзовутся ли на стук. Публика замерла перед картиной, не смея произнести и слова, как вдруг один из них, обращаясь к художнику, громко сказал «Послушайте, но ведь здесь ошибка!» «Ошибка?» — удивился живописец. «Что вы имеете в виду?» «Ну как же, взгляните на дверь, она ведь без ручки! Как в такую войти?» «Ах, это... Что ж, я ждал этого вопроса!» Вы верно заметили, я не нарисовал ручку, но так и было задумано. Ручка у этой двери есть только с внутренней стороны, и открыть дверь можно лишь изнутри. Видите ли, эта дверь – образ человеческого сердца. Христос желает войти в него и наполнить любовью, радостью, миром. Но если сердце закрыто, Христос не станет вторгаться без спроса. Выбор за человеком – впустить или не впустить. Жить с Христом или без Него. Христос стучит в сердце человека, потому что желает очистить его, навести в нем порядок. Без Христа в сердце царствует грех, хаос, мрак. Но, вы многих это устраивает. Людям дороги их грехи. И потому Христос по-прежнему за порогом. Но есть люди, которые сделали иной выбор. Они открыли дверь Спасителю, и Он стал их лучшим другом. Иисус подарил им прощение, радость, мир, любовь. Давайте мы тоже откликнемся на зов Христа. Он говорит со страниц Библии, «Вот, я стою у двери и стучу». Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду. Книга Откровения «Новый Завет»